Небо над их головами уже полыхало отраженным светом одевшееся в пламени земли. Пахнуло жаром, словно из сердца пустыни налетел иссушающий Самум. Талгай был уже в ста шагах от Ватаги, когда едва ли не под ногами у него полыхнуло столбом искр и на серой шкуре бесплодной земли расцвело багровое пятно. Такие же пятна, похожие на воспаленные язвы, возникали повсюду. Невозможно было даже понять, что же это такое. Вырвавшаяся на поверхность магма, неизвестно каким образом вдруг раскалившийся шлак или что-то еще. «Бежим!» — крикнул Смыков. «Поздно!» — рявкнул Зяблик, швыряя в люк будетлянского авиалайнера свой рюкзак. «Внутрь надо лезть! Если спасемся, то только там!» Не давая никому времени ни на раздумья, ни на возражение. он первым забрался в самое близкое к земле отверстие и протянул руку верки, с которой никаких осложнений не возникло. Потруднее пришлось с Лилечкой, пищавшей и отчаянно дрыгавшей ногами. Смыков и Цыпф затратили немало усилий, подавая ее вверх. Спустя несколько минут внутри авиалайнера оказались и мужчины, в том числе Талгай, у которого на сапогах дымились подметки. Пустыня вокруг напоминала сейчас биувак, покинутый войском по какой-то причине не ставшим гасить своих костров. И эти бесчисленные костры непрерывно множились, расползаясь вширь и образуя прихотливые пылающие узоры. «Сейчас вы поймете, как чувствует себя шашлык над мангалом», прохрипел зяблик, с которого уже градом катился пот. «Хочешь сказать, что лично тебе это понять не дано?» С трудом проговорил Цыпф. Меня уже поджаривали однажды. До конца жизни впечатлений хватит. Вверх надо подниматься, вверх, вещал Смыков. Там воздух свежее, а здесь задохнемся. Царившие внутри авиалайнеры сумрак не могли рассеять даже отблески пламени, игравшей на стенах. Все пространство салона когда-то занимали ряды кресел, но сейчас в вертикальном положении находились лишь немногие из них. А все остальное представляло собой мешанину из золы, искореженного металла, обуглившегося поролона и до нельзя высохших человеческих тел. В дальнем конце салона виднелось некое наклонное сооружение, оказавшееся остатками эскалатора. По нему Ватага пробралась на следующую пассажирскую палубу, печальным видом своим мало чем отличавшуюся от предыдущей. Почти все кресла силы удара землю были сорваны с креплений и сейчас кучей громоздились в передней части салона. Мумифицированные трупы торчали среди них как карикатурно уродливые манекены. Обливаясь липким потом, задыхаясь от недостатка кислорода и едва не теряя сознание от все усиливающейся жары, они достигли наконец седьмой, самой верхней палубы. Об этом свидетельствовало отсутствие на ней эскалатора и пылающее небо, видневшееся сквозь трещины в потолке. — Сука твоя Сонька! — просипел зябль клавиартом в воздух, как выброшенная на берег рыба. — Нарочно нас на смерть послала. Знала, что за дела тут творятся. А мы-то еще думали, гадали, какой в этом может быть подвох. — Рога у нее, понимаешь? Ответил Цыпф. Не человек она уже. И судить ее по человеческим законам нельзя. Ничего. Попадется еще мне. Свидимся. Я ей такой суд устрою. Не посмотрю, что баба. Ватага в полном составе валялась на полу. Чуть менее грязным, чем на предыдущих палубах. И лакала из фляжек теплую воду. Смыков, демонстрируя неслыханную щедрость, выдал каждому еще по щепотке бдалаха. «Зайчики, вы про спасение свое думайте. Уговаривала всех Верка. «Иначе никакой пользы не будет. Из последних сил о сохранении жизни молитесь!» «Ой, не могу. Голова кругом идет!» Простонала Лилечка. «Душно!» «Крепись! Кто сознание потеряет, не выживет!» «Лёва, тормоши её!» Цыпв, которого и самого сейчас надо было тормошить, вылил на голову девушки последней капли воды. «Терпи, терпи! Недолго осталось! Минуток пять ещё от силы!» Марева горячего воздуха не позволяла рассмотреть, что творилось снаружи. Но пустыня уже давно была не серым ковром, вытканным пламенными узорами, а одним сплошным океаном огня, в котором не было места для иной жизни, кроме той, что облачена плоть из камня, а вместо крови подпитывается плазмой. Возможно, это был только обман зрения, но любому, кто имел смелость выглянуть в иллюминатор, казалось, что слепящее золотистое пространство вокруг вздымается и опадает, словно кожа, под которой перекатываются тугие желваки мускулов. Дышать сухим жаром, в который превратился воздух, было почти невозможно, Сауна, конечно, хорошая вещь, но только до тех пор, пока ее можно покинуть по собственной воле. В противном же случае она превращается в камеру пыток. Люди хрипели и стонали на разные лады, инстинктивно стараясь зарыться поглубже, покрывающей пол труху. Она отвратительно пахла, вызывала кожный зуд и неудержимый кашель, раздражала глаза, но по крайней мере не обжигала, Тот же, кто имел неосторожность прикоснуться к металлу, сразу зарабатывал волдырь. Старания эти не должны были продолжаться больше 30-40 минут, но людям, варившимся в их котле, казалось, что время остановилось. Не хотелось уже ничего, ни возвышенного, ни земного, а только глотка свежего воздуха до да пригоршни холодной воды. Ради них можно было отречься от Бога и продать душу дьяволу. Каждый уже боролся только сам за себя, выкарабкивался как мог из гибельной пучины или покорно ждал неизбежного конца. Сознание раз за разом покидало людей, и мучительный бред перемешивался с еще более мучительной явью. Очередной раз придя в себя, и удивившись, что он еще жив, зяблик увидел сквозь рваное отверстие в потолке салона, уже не кипящую на адском огне кашу из золотистых зерен, а глухую серую муть, готовую вот-вот разразиться дождиком. И впервые после наступления великого затмения это постылое ущербное небо показалось ему надиво прекрасным. У всех слезились глаза, все харкали и стонали, все получили ожоги разной степени, но главное, все остались живы, Боль сейчас играла даже положительную роль, заставляла быдаллах действовать на всю катушку. Не -е -е. уж лучше утопиться, чем и жариться, бормотал зяблик. Поскорее бы дал уже какой-нибудь добраться или даже до болота. Залезу как бегемот по самой ноздри в воду и буду целые сутки отмокать. Через шестнадцать часов нам вновь предстоит испытать это удовольствие, Смыков глянул на свои командирские. «Если, конечно, к этому времени мы не сменим дислокацию». О том, что это именно он недавно настаивал на продолжении похода через бушлык, Смыков даже не заикался. По обшивке авиалайнера уже барабанил редкий дождик. Испарившаяся из почвы влага возвращалась обратно. И все, забыв о боли, поспешили наружу. «Как хорошо-то, господи!» Приговаривала Лилечка, ловя ртом прохладные капли. «Просто экстаз!» Верка, расстегнув рубаху до пупа, танцевала под дождём. Зяблик, дождавшись, когда соберётся первая лужа, действительно залёг в неё. Даже Талгай, испытывающий в водной стихии сложные чувства, теперь радовался как ребёнок. Только Смыков и Цыпв, занятые каким-то принципиальным спором, Никак не реагировали на неспосланные небесами благодеяния. «А я продолжаю настаивать на том, что Будетляндия должна иметь общую границу с гиблой дырой», — говорил Цыпф. «Ведикари свободно перемещались из страны в страну. И даже пленных с собой уводили. Вспомните рассказы Эрикса». «Раньше, возможно, общая граница имелась. Было, как говорится, да поросло», — возражал Смыков. Размежовка получилась. Мало ли, какие чудеса сейчас случаются. Вы ведь схему, которую Эрик составил, в свой блокнот перерисовали. Вот давайте и взглянем на нее еще раз. Сто раз уже на нее глядели. Проворчал Смыков, однако блокнот достал. Прикрывая его от дождя полой плаща, они углубились в изучении схемы. Вот последний ориентир. Цыпь вткнул пальцем в крестик, отмечающий место погребения Эрикса. «Черное яйцо?» «Допустим». «А вот граница». «Не спорю». «Как мы шли отсюда-сюда?» «Как-как. Кратчайшим путем. По прямой». «Вот именно. Так». Цыпь ногтем провел по схеме короткую черту. «А у Эрикса изображена уходящая в сторону крутая дуга. Видите?» Мало ли, какой зигзаг мог изобразить умирающий человек. Вот уж не надо извращать факты. Составляя эту схему, он находился в ясном уме. Мы ведь уже убедились, что все ориентиры указаны очень точно. Что вы, братец мой, в конце концов предлагаете? Вернуться к последнему ориентиру, то есть к черному яйцу, а затем идти по маршруту, указанному Эриксом. Уверен, что он выведет нас в гиблую дыру, Или какой нибудь другой, более или менее пригодный для жизни место? «Опять, значит, с сагилами схлестнёмся!» «А у вас есть другой план? Может, пойдём навстречу огненному приливу? Или подождём его здесь?» «Ну, ждутки!» — Смыков подул на свою, как кипятком обваренную руку. «Лучше сковорода, чем духовка!» «Кстати, я почти уверен, что с сагилами мы в ближайшее время не встретимся!» Скорее всего, они уже перебрались к границе Эдема. Косят бдалах и воюют с нефилимами. Мы для них давно уже мертвецы».